Глава третья. Когда я утром выглянула в окно, то удивилась. На улице ярко светило солнце. Ветра не было, и, казалось, ничто не напоминало о недавнем ненастье. «Вот увидишь», — сказал Марк. «Еще до обеда Рик отправится в город. А может, и завтра дожидаться не будет. Такая погода зимой здесь редкость». Я уже заметила. Погода и правда стояла чудесная, словно весенняя. Нестерпимо захотелось прогуляться на свежем воздухе. Быть может, все-таки получится выбраться в Хансан. Я встряхнула головой, отгоняя навязчивую и такую соблазнительную идею. Нет, слишком опасно. Как и планировали, мы решили пробраться в общежитие во время завтрака. Расчет оказался верен. По дороге к восточному крылу не встретилось ни души. Мы уже подходили к холлу общежития, когда навстречу нам вылетел запыхавшийся ДжТ. Прятаться было негде, да и поздно уже. Убегать глупо. К тому же однокурсник был не из тех, кого следовало опасаться всерьез. Я заметил, как напрягся Марк и сама приготовилась к схватке. Дружок Рика, не снижая скорости, пролетел мимо нас, будто и не заметил вовсе. «Эй!» — окрикнул его Марк. «Мост рухнул!» Не оборачиваясь, отозвался Джите. «Что? Как?» Но тот не ответил и скрылся за поворотом. Мы с Марком обменялись растерянными взглядами. «Если мост рухнул, то...» «Неуверенно начала я». «То портала больше нет». Закончил за меня фразу лосаец и тут же спросил. «Может, ловушка?» Покачала головой. Интуиция подсказывала обратное. Я хорошо помнила раскат грома, после которого задрожали стены замка. «Что, если и правда, портала на материк больше не существует?» Мысленно выругавшись, бросилась за Джите. «Стася!» — попытался остановить меня Марк. Затем недобрым словом помянул Лосайское морское чудище и побежал следом. Джите особой выносливостью и скоростью не отличался, а потому догнали мы его быстро. Впрочем, приближаться не стали, держались на некотором отдалении, пока однокурсник не забежал в столовую. Он ни разу не обернулся, так что вряд ли нас заметил. Мы притаились у входа, за распахнутой дверью. Из зала нас не должны были увидеть, мы же могли наблюдать за тем, что происходило внутри. В столовой собрались все оставшиеся в замке студенты. Компания Рика в полном составе и простолюдины. Только Вейна видно не было. Присутствие Ланы меня несколько удивило. Оставалось лишь гадать о том, что произошло вчера. Возможно, Марк оказался прав, и госпожа Нири Лиде решила не устраивать скандал до возвращения ректора. Джите стоял по центру зала. Согнувшись, он опёрся руками о колени и пытался отдышаться. «Что случилось?» – спросил Иллиран. «За тобой словно грыгнались». Мост, «Мост!» – хрипло выдохнул Джет. «Что мост?» Ант Джите доковылял до стола, вырвал из рук ошарашенный юный стакан с соком и залпом его осушил рухнул. "Успокойся и скажи нормально", холодно произнёс Хуан Рик. Толстяк пару раз шумно вдохнул и выдохнул, а потом выпалил: "Портала больше нет". "Как это нет?" подскочила с места Наиль. В иной раз дружок Рика посчитал бы ниже своего достоинства отвечать на вопрос какой-то простолюдинки, пусть и старшеклассницы. Но сейчас он обернулся и глухо сказал: "А вот так, нет его. Мост рухнул". Все повскакивали с мест, разразились вопросами и принялись бурно обсуждать новость. И лишь один Рик так и остался сидеть. Он спокойно допил чай, промокнул губы салфеткой и поднялся из-за стола. Неспеша направился к выходу из зала. У дверей обернулся и негромко спросил. «Вы идете?» В столовой воцарилась тишина. «Куда?» – спросила Лана. «К порталу». В голосе Рика сквозило высокомерие, даже презрение. Словно он удивлялся, что приходится объяснять столь очевидные вещи. «Да-да». «Конечно. Надо посмотреть». Студенты дружной толпой высыпали в коридор и устремились к выходу из замка. Рик немного отстал, а потом вдруг обернулся. С этого ракурса наше укрытие прекрасно просматривалось. Дракон встретился со мной взглядом, скинул бровь и скривил губы в мерзкой ухмылке. «А вы?» «Тоже идем», – сглотнув, ответила я. Марк пробормотал ругательство и кивнул. «Стася, Марк, что вы здесь делаете?» – удивилась Наэль. «Да так», – лосаяц растерянно почесал затылок. Что ответить он явно не знал, да и я не могла придумать, как сходу объяснить, почему мы прятались за дверью в столовую. «Сладкая парочка», – рассмеялся Эльран. «Все укромные уголки ищите». «Хочешь, чтобы я тебе все зубы пересчитал?» Выступил вперёд Марк. «Не время упражняться в остроумии». Я положил руку на плечо друга. «Если портала больше нет, у всех нас серьёзные проблемы». «Она права», — заметил Рик. Улыбка сползла с лица Элирана. Он дёрнул щекой, развернулся на пятках и пошёл по коридору. Следом потянулись остальные. Мы пристроились в самом конце. На улице было хорошо, на небе не облачко, легкий морозец щекотал кожу. Я почувствовала множество слабых энергетических всплесков. Ребята один за другим активировали плетение, призванные защитить от холода, ветра, влаги. За теплой одеждой и обувью решили не заходить, не тратить время. Сама тоже медлить не стала. Учителей рядом нет, и никто не побежит жаловаться, что ученик нарушил школьный запрет, на применение магии. Сейчас его нарушали все. Странно было видеть такое единодушие среди золотой молодежи и простолюдинов. Обычно компания Рика издевалась над бедными студентами или демонстративно не замечала их. А те, в свою очередь, старались держаться подальше от дворян и не привлекать внимания. Вот только новость, что портал разрушен, все изменила. Единственный путь на материк вел через стационарный портал – который стоял на сохранившихся до наших дней пролетах древнего моста. Другим способом с острова не выбраться. Вокруг были опасные течения и коварные скалы. Ни одна лодка не могла пристать к берегу. Но главное, школу накрывала сильнейшая защитная сеть. На остров нельзя было проникнуть с воздуха или с воды. Путь до развалин моста мы преодолели бегом и замерли на краю обрыва. Под ногами, далеко внизу, разбивались оскалы пенные волны. Даже сейчас в тихий и солнечный день штормило. Кричали чайки, шумело море. Все потрясенно молчали. Джетэ оказался прав, мост рухнул. А вместе с ним и арка портала. Эх, не зря это каменное сооружение вызывало у меня опасения. Все-таки мост был разрушен еще в войну драконов, Полтора тысячелетия назад, а построен задолго до. И вот случайного удара молнии хватило, чтобы оставшиеся три пролета обрушились в море. «Теперь отсюда не выбраться», — первой не выдержала Лана. «Мы что, останемся на острове? Навсегда?» В голосе королевы школы слышались панические нотки. «Впрочем, я девушку не осуждала». Самой было не по себе от осознания факта, что мы в одночасье оказались отрезаны от мира. Остров превратился в ловушку. «Лана, не паникуй. Уверен, драконы что-нибудь придумают и вытащат нас». Попытался успокоить сестру Ильран. Затем повернулся к другу. «Рик, ведь правда?» Тот выдержал паузу, а потом кивнул. «Придумают». И, прищурившись, добавил. «Император сможет пробить защиту, хотя и не сразу». Ее ведь от драконов делали. Не зря Марк говорил, что по уровню защиты остров не уступал императорскому дворцу. «А пока мы тут умрем от голода!» — нервно выкрикнула Лана. «Это вряд ли», — хмыкнул Марк. «В школе большие запасы еды, хотя некоторым придется обойтись без деликатесов. И мы не будем сидеть здесь месяцы или года. без особой уверенности добавил Квансу. «А сколько?» Требовательно спросила Лана у Рика. Тот пожал плечами. «Может, неделю, может, две. Вряд ли больше». «То есть...» «То есть первый рассвет мне придется встретить с этими?» Лана резко обернулась и обличительно ткнула пальцем в меня и простолюдинов. «Все каникулы здесь провести?» Рик вновь пожал плечами. «Да уж, заманчивая перспектива». Я оказалась заперта на острове с кучкой избалованных и уверенных в собственной безнаказанности ребят. Надо тихонько отбиться от компании и пробраться к себе в комнату. Только по дороге забежать в кладовые и набрать еды впрок. Неизвестно, сколько недель придется скрываться от Рика и его дружков. «Рик, сделай что-нибудь», — проныла Лана. «Ты можешь, я знаю, ты все можешь. Я не хочу здесь оставаться». Парень в раздражении дернул щекой, истерика подруги начала его утомлять. Он шагнул к девушке и ласково улыбнулся. «Могу?» «Да?» — неуверенно спросила Лана. «Например, могу свернуть тебе шею». Так же ласково продолжил Рик. «И тогда тебе не придется ждать. Твой дух унесется далеко-далеко, куда только пожелает». Королева школы побледнела, попятилась и, наверное, упала бы с обрыва, если бы ее не придержал залукать брат. Хотя нет, не упала бы. Защитная сеть сработала бы. «Я не...» — проблеяла Лана. «Рик, не пугай сестренку», — ухмыльнулся Иллиран. «Она сама не своя». «Вижу», — коротко бросил дракон. Все-таки я решительно не понимала, что профессор Таян нашел в Лане. Она всего лишь капризная красивая кукла из богатой семьи. Хотя, может, тем и привлекла. А может, когда мост рухнул, в защите осталась брешь? Робко предположила Юна. Хван Рик усмехнулся, а потом вскинул руку. Из его ладони устремилась струя пламени. Вспыхнул и замерцал защитный купол. Пламя ударилось о него, растеклось, и через пару мгновений исчезло. Вскоре и сам купол стал невидимым. «Еще вопросы?» – спросил Рик. Юна замотала головой. Дракон высокомерно усмехнулся, но больше ничего не сказал. «Надо сообщить госпоже Нире», — подала голос Ноэль. «У нее хрустальный шар, она может связаться с ректором и вообще сейчас главное в школе». «А, точно», — воскликнул Элиран. «Девчонка права». Другие тоже закивали. «Да, идем к Нире Лиде», — сказал Рик. И мы всей толпой бросились в замок. Пронеслись по школьным коридорам и, наконец, запыхавшись, остановились у кабинета помощницы ректора. Джете постучала в дверь, затем, выждав паузу еще раз. «Наверное, она у себя отдыхает», — сказала Наэль. «Или еще где. Каникулы ведь». «Да, каникулы. Ее обязательно надо найти». «Нерелиде должна знать, что делать». «Главное, чтобы она была в замке», — выразил общую тревогу Сану. Ребята направились дальше по коридору, а я осталась у кабинета. Сейчас, когда все увлечены поисками госпожи Нири, самое подходящее время, чтобы затеряться. Уже собралась нырнуть на лестницу, но потом замешкалась и, поддавшись порыву, толкнула дверь в кабинет. Так моему удивлению, легко поддалась. Странно, если помощница ректора в кабинете, то почему не откликнулась? Госпожа Нири, негромко позвала я. Ответом была тишина. «А если ее нет на месте, то почему не закрыла дверь?» «Эй!» — крикнула я ребятам, которые еще не успели далеко уйти. «Здесь не заперто?» И тут же досадуя на себя мысленно выругалась. «Почему мне вечно не имется? Зачем я упустила такой прекрасный шанс сбежать?» «А что тогда стоишь?» — спросил Рик, подходя ко мне. «Заходи». «Только после тебя». Нарочито-вежливо улыбнулась я. Дракон усмехнулся и, отодвинув меня плечом, шагнул в кабинет. А я направилась следом. Сделав несколько шагов, он так резко остановился, что я чуть не налетела на него. Рик в сердцах прошипел ругательство, из которого я разобрала лишь пару слов, да и то неприличных. Я выглянула из-за плеча парня и тоже потрясенно замерла. Тьма. А вот это уже совсем плохо. Раздался тихий, какой-то неживой голос на Аэль. Рядом со мной встал Марк, в привычной манере хмыкнул и спросил. «Интересно, как оно так?» «Хороший вопрос. Я бы даже сказала, очень хороший. И что теперь будет?» — спросила Лана. «Они ведь даже не узнают?» Невеста Рика вела себя гораздо спокойнее, чем у обрушившегося моста. Было заметно, что ее переполняли эмоции, но девушка помнила предупреждение жениха, а потому старалась держать себя в руках. Хотя, на мой взгляд, сейчас было самое время паниковать. На полу перед письменным столом лежали осколки черного стекла, над которыми слабо курился дымок. Хрустального шара больше не было. Теперь мы не могли связаться с материком, попросить помощи, совета. «Узнают» сказала я, и сама не узнала свой голос. Так глухо он прозвучал. «Тебя ведь родители ждут на праздник, и других тоже. Так что узнают». Лана открыла рот, чтобы что-то сказать, но потом прикусила губу и кивнула. «Надо все же найти госпожу Нири», сказал Квансу. «И ты, Яна?» добавила Наэль. «Да, надо», согласился Рик. Когда вышли в коридор, Марк предложил. «Лучше разделиться» так мы быстрее их найдем». Рик кивнул. «Мы с Ланой и Иллираном пойдем в учительскую башню. Джете и Юна, проверьте столовую и на кухне осмотритесь. Вы?» Дракон указал на простолюдинов. «Поищите в библиотеке, а...» «А мы с Марком проверим аудиторию и оранжерею», сказала я. Внук первого министра бросил на меня задумчивый взгляд, а потом согласно склонил голову. «Хорошо, так и поступим». «Через два часа встречаемся в столовой». Никто не стал спорить. Даже Иллиран, и тот воздержался от комментариев. Теперь, когда портала на материк больше не существовало, хрустальный шар оказался разбит, все прошлые страхи и обиды казались глупыми. Я понимала, что это временно, и Рик скоро обо мне вспомнит. Но пока у нас всех имелись более насущные проблемы. Когда мы удалились достаточно далеко от остальных... Маркс мрачным смешком сказал, «Вот теперь мы точно попали». «Ага, попали — это еще мягко сказано. Положение в прямом смысле слова безвыходное». «Такого ведь раньше не случалось, да?» «Ты про уничтоженный портал или про разбитый шар?» «И про то, и про другое». «Нет, насколько я слышал, у школы всегда была связь с материком, а портал работал без перебоев». «Надо спешить. Другого случая пробраться в общежитие не будет. Хотя, может, успеем сначала в кладовые забежать». «Ты прав, но сначала проверим кое-что». Парень остановился и удивлённо на меня посмотрел. «Стася, ты и правда собралась искать Нири да? «Нет, но хочу проверить верхний этаж в учебном крыле». Он прищурился и медленно спросил. «Думаешь, с ней что-то случилось?» «Не знаю». «Я отвела взгляд». Но Нири Лидэ никогда бы не оставила кабинет открытым. Ты же знаешь, какая она правильная. Хотела добавить «была», но последнее слово не решилась произнести. Хрустальный шар тоже не сам разбился. Странно, что все произошло именно сейчас. Да, выглядит подозрительно. Без особой уверенности в голосе произнес Марк. Сегодня госпожу Нири никто не видел, а вчера последними были мы, либо профессор с Ланой. «И неизвестно, чем закончилась их встреча», — завершила я фразу. «Хочешь сказать?» «Да нет, быть того не может», — он замотал головой. «Я должна убедиться, что ошиблась в своих подозрениях, понимаешь? Так что давай проверим быстро, иначе я потом изведусь». «И как только ты могла подумать, что ты, Ян...» Марк тяжело вздохнул. «Ладно, давай, только очень быстро». Встречаться потом с другими ребятами я действительно не собиралась, как и особо усердствовать в поисках. Марк тысячу раз прав, надо запастись едой и спрятаться в комнате. Конечно, безвылазно сидеть у себя не получится. Ванная ведь у нас общая и одна на этаж. А значит, придется сталкиваться с Ланой и Юной. Но их я не боялась и не сомневалась, что при случае справлюсь с ними. Моя Лана в прошлый раз смогла меня одолеть только потому, что я не ожидала атаки. Но теперь все иначе. Главное, на чердаке я буду в безопасности от Рика и Иллирана. Жаль, что Марк не мог спрятаться вместе со мной. Всякий раз, когда я открывала дверь в очередную аудиторию, лабораторную или комнату для самостоятельных занятий, у меня замирало сердце. Но везде царил идеальный порядок. Мы обошли почти весь этаж и пока ничего странного не заметили. Возможно, я зря себя накручивала. Ну, следила Нири Де вчера за профессором и Ланой, так что с того? Не стал бы-то Ян убивать коллегу. Да, если бы стало известно взаимоотношениях преподавателей и студентки, то разразился бы страшный скандал с далеко идущими последствиями. Но это ведь еще не повод для убийства, правда? К тому же, если бы вчера что-то случилось, Лана вела бы себя иначе. Вероятнее всего, влюбленные голубки даже не заметили, что за ними следили. А Нерри Лиде сегодня решила отдохнуть и отоспаться, потому ее никто и не видел с утра. «Мы зря теряем время», — сказал Марк. Осталось проверить всего два помещения в конце коридора, класс, в котором преподавали астрономию, и кладовую, где хранился инвентарь для уборки. «Может быть», — не стала спорить я. «Ну давай обойдем этаж до конца». Парень поморщился и кивнул. Я распахнула дверь в кабинет и осталась стоять. «Хырк!» – потрясенно выдохнул Марк у меня за спиной. Стеклянная крыша, через которую студенты наблюдали за движением небесных тел, была разбита. По аудитории гулял холодный ветер. Пахло гарью, на стенах подпалено. Столы и скамьи перевернутые и сломаны, местами обожжены или покрыты бурыми кляксами. Нири Лиде оказалась распята на стене. Ее руки и ноги были вплавлены в каменную кладку, а на шее темнел страшный разрез. Я медленно направилась через аудиторию к помощнице ректора. Перешагивала через опрокинутые скамьи, обходила или перелазила через завалы. В душе царила пустота, эмоций не было. Я смотрела на все, словно со стороны, запоминала детали, анализировала. Госпожа Нири висела в метре над полом. Ее лицо было перекошено от боли и страха. Кожа и одежда покрыты копотью. До да одежды почти и не осталось. Лишь лохмотья. Видны многочисленные ссадины, а нога, кажется, сломана. Дралась Нири Лиды отчаянно. На полу под телом темно-красная лужа. Кровь. Если бы Чон Рейку уже после смерти подвесили на стене, столько бы крови не было. Нет, помощницу ректора сначала распяли, а затем, наслаждаясь беспомощностью жертвы, перерезали горло. «Как сине!» — мелькнула мысль. «И Хани, наверное, тоже». «Стася!» — хрипло сказал Марк, останавливаясь рядом со мной. «Ты лучше не смотрела бы». Кивнула и отвернулась. Все, что хотела, я уже увидела. Еще раз окинула взглядом аудиторию, «Вчера здесь разразилась битва не на жизнь, а на смерть. Притом сражались два сильных мага». «И что теперь?» «Ни к кому конкретно не обращаясь», спросил Марк. «Ответить я не успела. Послышались шаги его, аудиторию вбежали Иллиран и Рик. Братец Ланы разразился ругательствами, а дракон, сделав пару шагов, остолбенел и побледнел. Следом за ними вошел Таян. Заметив разрушение и тело Нири Лиде, переменился в лице, но быстро совладал с собой. Подошел к нам. «Бедная Лиде», – прошептал он. Затем хмурясь осмотрел висящее на стене тело. Я чувствовала энергетические всплески, но самих плетений рассмотреть не могла. Ей уже ничем не помочь. Скорбно покачал головой Таяны и отступил на пару шагов. Это я и так могла сказать. Без всякой магии было видно, что жизнь давно покинула тело госпожи Нире. «Когда она умерла?» спросил Рик, который так и остался стоять у двери. «Не могу точно сказать», вздохнул Таян. «Поздно вечером или ночью». А затем обратился к нам. Марка Анастасия, как давно вы здесь?» Лосец хотел что-то сказать, но я его опередила. «Только пришли». Что-нибудь трогали? Нет. Нет, повторил за мной Марк. Кого-нибудь видели? Может быть, что-то странное? Тоже нет, ответила я. Кстати, я не видел сегодня Вейна, заметил Рик. Вейн, этот драконий выродок, психопат. Я убью его, взревел Иллиран и бросился к выходу. Профессор вскинул руку, и третий курсник остановился, налетев на невидимую стену. «Тихо!» – повысил голос Теян. «Никто никого убивать не будет. Мы должны дождаться следователей». «Только портала нет, как и хрустального шара», – раздался удивительно спокойный голос Рика. «Уверен, в столице уже знают, что портал разрушен», – сказал профессор. «Ректор скоро найдет способ связаться с нами». «А пока мы…» – оборачиваясь, воскликнул Элиран – «А пока мы все должны собраться вместе», — холодно произнёс Стыян. «Обсудить случившееся и решить, как нам продержаться до прихода помощи. Убийца, скорее всего, ещё в замке, если только не успел покинуть школу до того, как обрушился мост». «Портал, шар, Нирилиде...» «Не верится в такие совпадения», — задумчиво проронил Рик. «Мне тоже» согласился его друг. Мы с Марком промолчали. «Не хотелось бы делать преждевременных выводов, но нельзя исключать ничего. Надо погрузить аудиторию в стазис, чтобы улики не пострадали до прихода следователей. Так что все на выход», — приказал профессор и, вздохнув, добавил. «Неправильно оставлять Лиде так, но лучшее, что мы можем для нее сейчас сделать, это поймать убийцу». Когда все вышли в коридор, Атаян запечатал дверь в аудиторию, меня, наконец, накрыло осознание случившегося. Прикрывая рот рукой, я метнулась в уборную, и там меня вырвало желчью. Перед глазами мелькали страшные картины, окоченевшая, покрытая кристалликами льда сина, окровавленная, распятая на стене Нири Лиде. Сердце сжималось от ужаса и отчаяния. На оторванном от всего мира острове Вместе с нами остался безжалостный убийца. И теперь я знала, кем он был. «Пронирили Дэ никому ни слова», — попросил Таян, когда мы подходили к столовой. «Не стоит раньше времени сеять панику. Я расскажу сам, когда все соберутся». Ребята кивнули. Кажется, они, как и я, все еще были в шоке от увиденного. Я боялась, что Марк не сможет промолчать, но тот вел себя непривычно и сдержанно. Разве что вид у парня был крайне мрачный. Мы сели за стол, а профессор направился на кухню. Повисла тягостная тишина. Каждый был погружен в свои мысли. Маркс, крестив руки на груди, задумчиво смотрел в пустоту. Иллиран практически разлегся на столе и, кажется, спал. Рик напоминал древнюю статую. Глаза полуприкрыты, губы искривлены в слабом подобии улыбки и лишь его указательный палец размеренно ударял по столу. Тук-тук-тук. Словно вел какой-то отсчет. Я могла лишь догадываться, о чем думали парни, мои же мысли занимал Вейн. Я молилась, чтобы вчера с ним ничего не случилось, чтобы он не пришел в столовую. Вскоре прибежали Джите и Юна, следом простолюдины. Лана появилась последней. Все студенты уселись за одним столом, не разбиваясь на компании. «Кто-нибудь нашел госпожу Нири?» – спросил Джи Чонрейцы обменялись растерянными взглядами. «Нет», – за всех ответила Нуэль. «А ты, Яна?» «Он скоро будет», – сказал Рик. «Пошел заслугами». «Заслугами?» – удивился Джи «Да, хочет, чтобы все, кто остался, собрались вместе», – пояснила я. Лана состроила недовольную гримасу. Ее натуре репритило, что приходится ждать каких-то слуг, но промолчала. Я же задумалась над тем, что, возможно, недооценивала королеву школы. Вдруг она была хорошей актрисой. Оставалось только гадать, как давно встречались мы, Лана и профессор Тэйян. Явно вчера было не первое их свидание. И что-то мне подсказывало не второе. Вспомнилось, что я видела их вместе после осеннего бала, но в тот раз не придала этому значения. Быть может, они встречались уже тогда. И вот еще странность. Лана отправилась на поиски вместе с Риком и Иллираном, но в класс астрономии не пришла. Неужели она знала, что там увидит? «Может, госпожи Нири нет в замке?» – спросил Квансу. Ребята вновь обменялись растерянными взглядами, но никто ничего не сказал. «А где Вейн?» – скинула голову Наэль. «Его тоже никто не видел?» «Нет, не знаю. Не видел?» В разнобой ответили студенты. «Наверное, вчера в город ушел», предположила Юна. «Ушел он. Как же?» С ненавистью проворчал Иллиран. «А где он тогда?» «Прячется», буркнул красноволосый парень и замолчал. Меня одновременно радовало и тревожило исчезновение Вейна. Хорошо бы Юна оказалась права и он действительно до того, как разразился шторм и обрушился мост, отправился в Хансан. Но в подобное верилось с трудом. Вернулся профессор Таяна, вместе с ним пятеро слуг. Сутулый мужчина лет пятидесяти, который работал на конюшне, народная пожилая кухарка, ее сын-подросток и две женщины средних лет. Слуги, как по команде, низко поклонились, а затем выстроились в ряд вдоль стены. Никто из них не проронил ни звука. Тиен встал перед столом, за которым мы сидели, и, заложив руки за спину, сказал. «Как вам известно, портала больше не существует. Как и возможности связаться с материком. Остров на неопределенный срок отрезан от внешнего мира». Послышались шепотки, но профессор вскинул руку, и все тут же затихли. «Не существует энергетической конструкции, которую нельзя было бы разрушить. Это лишь вопрос времени». Уверен, над нашим вызволением уже работают лучшие маги империи. Если вообще кто-то знает. Поднос себе сказал Юнхо. Но Тянь его услышал. Знают. Он слабо улыбнулся. Не могут не знать. Не забывайте про духа превратника. По столовой пронёсся вздох облегчения. Про духа похоже забыла не только я. Конечно, пробить защиту острова мгновенно не удастся. Это работа многих дней, возможно, недель. Так как я единственный дипломированный маг и преподаватель, который остался, то школа переходит под мое управление. Мои приказы должны выполняться неукоснительно, и это касается всех. Профессор окинул студентов и слуг пристальным взглядом. От этого зависят не только ваши жизни, но и выживание всех в школе. Понятно? Да. Нестроенным хором отозвались собравшиеся. По позвоночнику пробежал холодок. А ведь и правда, других магов в школе нет, лишь недоучки. Таян повернулся к прислуге. «На вас лежит особая роль – обеспечение порядка в школе. Уверен, когда связь с материком восстановят, всех щедро наградят. Я лично буду ходатайствовать». «Спасибо, профессор Таян», – поклонились слуги. «В ближайшее время возникнет немало бытовых вопросов, но один я хотел бы решить прямо сейчас». «Насколько нам хватит запасов еды?» «На несколько лет?» Не очень уверенно отозвалась кухарка. «Ртов ведь немного осталось». «Нам надо продержаться всего месяц, а может и того меньше. Но все же проведите инвентаризацию. Возможно, придется пересмотреть меню». «Да, профессор Таян», – склонила голову пожилая женщина. «У меня создалось впечатление, что сейчас перед нами разыгрывали спектакль». Скорее всего, куратор уже выяснил услуг, каковы запасы продуктов, а может, и в кладовые наведался. Этот же разговор затеял для того, чтобы успокоить студентов. Уверить всех, что голодная смерть нам не грозит. Во всяком случае, я бы так поступила на месте Таяна. В подобной ситуации ничего нельзя пускать на самотек. Если бы кухарка ответила, что еды осталось на три дня, то началась бы паника. «Профессор Таян, позвольте вопрос» раздался голос Наэль. «Слушаю. Вы сказали, что других учителей не осталось. А где госпожа Нири «Погибла». «Что? Как?» «Не может быть», донеслось со всех сторон. «Вейн ее прирезал», бросил Иллиран. Поднялся шум, студенты повскакивали с мест. Мне же нестерпимо захотелось отвесить красноволосому братцу Лана смачную оплеуху. Но я не шелохнулась, не произнесла ни слова, как, впрочем, и Рик с Марком. «Тихо!» – разнесся по столовой громогласный голос профессора. «Все замолчали и сели!» Ребята тут же затихли и вернулись на свои места. «Нири Лиде погибла этой ночью», – сказал Теян. «Ей перерезали горло!» Йона вскрикнула и тут же зажала себе рот. Профессор бросил недовольный взгляд на девушку. «Я не знаю подробностей случившегося, но вы все должны понимать, что в школе находится убийца». «Вэйн», – прошептал кто-то. «Понятно, почему его с утра не видно», – сказал Квансу. «Вероятно, это и правда, Вэйн», – вздохнул Таян. «Но мы не можем быть уверены, что в замке больше никого не осталось. Возможно, это кто-то из слуг, студентов или гостей, которые были на зимнем балу. Мы не знаем причину» из-за которой убили Нири Лиде. «Разве психопату нужны причины, чтобы убивать?» выкрикнул Джет. Ученики вновь зашумели. «Где ее? Убили?» спросила Наэль. «В классе астрономии», сказал профессор. «Тело нашли Марк и Анастасия. Рика и Эльран тоже его видели. Я запечатала аудиторию, чтобы сохранить улики до прибытия следователей». «Бедная госпожа Нири», прошептала Юна. «Это не слуга», — негромко произнес Рик. Ее убил маг, притом сильный. Аудитория разгромлена. Мире Лиде сопротивлялась. «Тогда точно, Вейн, больше некому», — раздались возгласы. «А потому мы должны обыскать замок», — сказал профессор. «Обыскать? Что? Зачем?» «Как я уже говорил, мы не знаем, кто еще остался в школе». «Более того, не можем быть уверены, что убийца именно Вейн. В конце концов, вину должны установить следователи, а не мы. Но независимо от того, виновен Вейн или нет, важно его найти». «Почему?» – пискнула Юна. «Глупая», – снисходительно усмехнулся ДжТ. «Хочешь позволить этому психу разгуливать на свободе? А вдруг Вейн уничтожит запасы еды или отравит воду?» – предположила Лана. Студенты согласно закивали. «Точно! Или подожжет замок!» – поддакнул Янгук. «Обрушит перекрытие!» – сказал Сану. «Да этот выродок на все способен!» – выпалил Элиран. «И что вы хотите с ним сделать?» – раздался холодный голос Рика. Студенты вновь замолчали. «Посадить под замок!» – ответил профессор. «Для его и нашей безопасности!» Хван Рик насмешливо вскинул бровь. «Думаете, сможете удержать в заперти дракона?» «Так и дракон в замке не один», — влезла в беседу я. «И другие маги имеются. Неужели все вместе мы не сможем совладать с Вейном?» Я решила, что мне тоже стоит высказать свое отношение к ситуации, потому как не могла допустить, чтобы кто-то заподозрил меня в симпатии к Вейну. «В подземельях есть комната как раз для такого случая», — сказал Тэян. «Из нее даже дракон не выберется». Рик задумчиво кивнул. Остальные поддержали профессора одобрительным уголом. «Скорее всего, Вейн еще не знает, что мы нашли Нири продолжил учитель. «Так что мы можем заманить его в ловушку, запереть. А потом просто дожидаться помощи и уже ничего не бояться». «Да, хорошая идея», закивали ученики. «Тогда сделаем так. Разделимся на три группы. В первой – Рик, Лана, Джите и Юна. Во второй – Кван Су, Сану, Юнхо и Ноэль. В третьей – Ильран, Марк, Янгук и Анастасия. «Профессор, а вы?» – спросила я. «А я подготовлю ловушку». По губам ты яно скользнула еле заметная улыбка. «Итак, в первой группе старший Рик» во второй – Квансу, в в третьей – Иллиран. Ваша цель – обыскать замок, и когда найдете Вейна, направить его в столовую, где я обеспечу ему теплый прием. В конфронтацию не вступать, о смерти Нири Лиде не говорить. Считайте это полевой практикой. Все должны вернуться в столовую к ужину, понятно? Да, дружно отозвались студенты. И мы отправились на охоту.